Глава десятая. Неожиданные гости и подозрительные статуи. Комната в крыле храмовников. Беатриса. Сон не шёл. Впервые за всё время нас оставили одних, и мне бы воспользоваться моментом и как следует отдохнуть. Но мысли вертелись вокруг лежащего на полу дракона. Дракона. Пытаясь отвлечься, я перевернулась на другой бок, но взгляд как на зло упал на пустующую половину огромной кровати. Может, всё-таки предложить Хуану лечь рядом? В конце-то концов, он здесь даже в драконьем обличье свободно поместится, не то что в человеческом. Может, переляжешь на кровать? тихонько сказала, обернувшись к полковнику. Здесь предостаточно места. Я военный. — отмахнулся Хуан. — Привык спать и не в таких условиях. — Поверь, если меня не пытаются убить, значит, уже удобно. — Зато мне неудобно! — воскликнула я. — Если бы ты лег хотя бы в гостиной, на диване! Несмотря на размеры выделенных нам апартаментов, кровать была всего одна, а просить разные комнаты мы не рискнули, чтобы не вызвать подозрений. Правда, соглашаясь на эту авантюру, я рассчитывала, что Хуан ляжет на диване. Но дракон сородил себе уютное гнёздышко в спальне, заменив перину огромной чёрной шкурой, до этого покоившейся возле камина, и перетащив из гостиной несколько подушек и два пледа. Я уже говорил, что не собираюсь бежать через громадную гостиную, молясь, чтобы тебя не пришибли, пока я подоспею на помощь. С чего ты вообще взял, что на меня будут нападать? возмутилась я. Не на тебя? поправил меня дракон, а на нас. Все уверены, что мы пара, и я готов поставить свой меч, что сегодня к нам наведается какой-нибудь начинающий наемник. Почему именно начинающий? Им невыгодно избавляться от нас прямо сейчас. Это будет слишком подозрительно. К тому же, если нас убьют, Даррел сможет сразу запросить помощи у Империи. Начнется официальное расследование. Это я понимаю, но зачем вообще на нас нападать? чтобы я убил наёмника, а утром, когда мы будем сдавать тело страже, капитан мог под шумок наставить здесь маячков, пояснил Хуан. Хм. В этом что-то есть. Немного подумав, согласилась я. Только давай ты всё же ляжешь на кровать. Не боишься, что начну приставать? рассмеялся дракон, поднимаясь с пола и собирая подушки и одеяло. Я тебе доверяю. О, это приятно. проmurлыл Калхоан. Кстати, раз мы всё равно не спим, я подтянула к себе ещё одну подушку и перевернулась на бок лицом к дракону. Может, расскажешь про этот странный турнир? Мне предстоит в нём участвовать. До сегодняшней ночи я была уверена, что титул королевы падающих звёзд достающийся победительнице турнира это символический приз. Но после слов Дарела всерьёз задумалась, так ли это на самом деле? Ты не сможешь стать королевой, даже если сотрёшь в порошок всех участниц, ответил Хуан, правильно истолковав моё любопытство. Но можешь не переживать. Тебе вообще не придётся участвовать в турнире. Подожди, встряпинулась я. Как это не придётся? Ты же сам говорил: ты подашь заявку, пообщаешься с другими участницами и поможешь мне собрать нужную информацию, пояснил Хуан, устраиваясь рядом. А перед началом турнира совет-жриц неожиданно решит, что чужестранка не может участвовать в битве за титул королевы падающих звезд. «Даже так? А как мы это устроим?» «Не мы, а Дарелл. У него есть связи в совете». «Фух, понятно. Одной проблемой меньше, как говорится». «Беата, неужели ты думала, что я и впрямь позволю тебе драться с принцессой? Ави, конечно, недоразумение, а не боевой маг, но я не стал бы рисковать». От слов дракона по телу разлилось приятное тепло и умиротворение. Кажется, зря я так переживала из-за турнира. Но кое-что меня насторожило. Недоразумение? нахмурилась я. Почему ты так думаешь? У Аварилиан очень поздно проснулась магия, пояснил Хуан, и у неё огромные проблемы с концентрацией. Правда об этом не принято говорить. Я в курсе лишь потому, что Кристалиара просила свести её с одним дохаргарийским целителем. Ах, вот в чём дело. Именно поэтому она раньше не участвовала в турнирах, а сейчас Знаешь, это настораживает, задумчиво протянул полковник. Не знаю, что она задумала, но сомневаюсь, что битва будет честной. Думаешь, она попытается навредить другим участницам? Ужаснолась я. такой вариант не исключён, нахмурился дракон. Но проблема в том, что на турнире нет боёв в привычном понимании. Хм, то есть это не обычный турнир магов? удивлённо переспросила я. Нет. Суть в том, что участницы всю ночь сражаются со своими страхами и сомнениями, разгадывают сложнейшие загадки и проходят длинную полосу магических препятствий. При этом для каждой претендентки открываются свои испытания. То есть на этом турнире все будут равны? удивилась я. Да? Ведь изначально его судьба была в том, что победительница получает благословение Треединой и шанс стать её жрицей. Но от услышанного перехватило дыхание и бросило в жар. Но ведь жрицами Великой Матери могут быть только мечтатели. Ирии истинные маги хаоса, сильнейшие ведьмы, силы которых нет равных. Маги способны воплощать свои сны и мечты в реальность. Именно так, кивнул Хуан. Королева падающих звёзд на драконьем звучит как Ириенна, а сокращённо Ирия. А турнир это битва за право стать жрицей Триединой. Это и есть тот самый секрет, — с надеждой спросила я. — Ну, помнишь, ты и сказал, что знаешь, как вернуть мне магию? — Я имел в виду не это, а снятие блока, — покачал головой полковник. — Но об этом поговорим. Дракон неожиданно замолк и жестом приказал мне молчать. Судя по всему, сработала одна из его сигнальных сетей. Я вслушалась в ночную тишину, но услышала лишь тихий стрёк от сверчков и мелодичное пение лунного соловья — Осторожное сканирование помещения тоже ничего не дало. Что же он заметил? Соскользнув с кровати, я тихонько прошмыгнула к камину и взяла с подставки тяжёлую кочергу. Пока мне не выдали арбалет или боевые артефакты, придётся импровизировать. Лучше не лезь, мысленно приказал Хуан. И спрячься. Ну, допустим, в рукопашную я лезть и не собиралась, но орудие не помешает. Бегло осмотревшись, я юркнула за ближайшую статую и поудобнее перехватила кочергу. Как раз вовремя. Буквально через секунду в окно запрыгнул высокий, стройный мужчина. Но не успел он сделать и двух шагов, как получил кулаком в нос и словно подкошенный рухнул на пол. Второй наёмник оказался быстрее и успел увернуться от удара, отпрыгнув от дракона на несколько люр. воспользовавшись затишьем и тем, что на меня никто не обращает внимания, я рысью метнулась ближе к окну, собираясь его закрыть, пока к нам не влезло ещё десяток гостей. "Тут твоё ж стой!" завопил второй наёмник, пытаясь увернуться от очередного удара. "Бесдно!" выругался дракон. "Лин! Дин!" Мужчина настороженно застыли. А в окно бесшумно впрыгнул третий гость, и это явно был не гном, обычно сопровождавший близнецов. Недолго думая, я огрела гостя по затылку массивной кочергой. Коротко вскрикнув, он сделал шаг вперёд и словно подкошенный рухнул на пол, выронив короткий меч. "А вы опасная леди", присвистнул Хуан. Выкройсь, командир драконьей гвардии, побить урочь его шамана кодилом, уложить ассасина кочергой. Не дожидаясь ответа, дракон отнял у меня холодное оружие и просканировал помещение, убеждаясь, что все потенциальные враги ликвидированы. Неожиданно с улицы раздался едва слышный скрип. "Это уже из нашей банды", простонал подбитый эльф. а через мгновение с окном поравнялся гном, стоящий на странной конструкции. «Глорин, это вообще что такое?» просипел Хуан, глядя на чудо гномьей инженерии. «Автоматизированный переносной подъемник с уникальной системой креплений, сокращенно АПП», гордо объявил известный на всю империю мастер по изготовлению разрывных кристаллов. «Мое последнее изобретение! Легкий, компактный и удобный в применении!» Благодаря специальной системе крючьев и арбалету с новейшим оптическим прицелом вы можете применять АПП как в условиях боевых действий, так и для обычных проникновений со взломом. Всего две тысячи золотых. — Глорин, уймись, — вздохнул Хуан. — Я все равно ничего не куплю. — Зря, — объявил гном. — Для военных действует уникальная система скидок. А если вы решите сделать заказ на драконью гвардию... — Если ты не уймешься, я перережу веревки, на которых держится твой подъемник. — Глорин, почему ты не соизволил появиться раньше? — встрял в разговор один из близнецов, потирая подбитый глаз. — Нам вообще-то помощь нужна была. — В драке? Ни за что! — возмутился гном. — В отличие от вас, я приличный гном, уважаемый артефактор, между прочим. — Не льсти себе! — огрызнулся то ли Лин, то ли Дин. ты потерял право считаться приличным членом общества в тот день, когда связался с нами. И тем не менее, продолжил бухтеть Глорин. Не собираюсь добровольно участвовать в мордобоях. Я ведь могу получить травму или ещё хуже остаться калекой. И кто будет обеспечивать мою семью ввы? У меня, между прочим, три сына и восемь дочерей. Вы хоть понимаете, какая это финансовая ответственность? Ой, только не начинай снова ныть, хором воскликнули эльфы. Ты знал, кто мы такие и чем занимаемся, — продолжил один из братьев, да и... Хватит, — рыкнул дракон. Спорщики мгновенно притихли и сконфуженно сбились в стайку, а дракон поднял с пола связанного наемника и перекинул через плечо. Нужно как следует его допросить, но для начала отнесем его туда, где нам никто не помешает. — Когда ты успел его связать? — удивленно воскликнула я, глядя на обездвиженного врага. Годы практики, коротко ответил Хуан. У меня заранее было подготовлено парализующее плетение. Но ты предпочёл пожадничать и дать мне в глаз, тут же возмутился эльф. Зверюга. Я могу расщедриться и подбить тебе второй, парировал дракон. Не стоит, огрызнулся эльф и на всякий случай отпрыгнул подальше от полковника. Оказавшись на безопасном расстоянии, взломщик материализовал магический огонёк и карманное зеркальце. Как же я теперь дам он-то покажусь. У нас, между прочим, завтра вечером запланировано три выступления. Эльф повернулся боком, и я успела заметить мелькнувшую в правом ухе серьгу. Ага, значит, глаз подбили Лину. Зато теперь вас ещё проще различать, сказал дракон, подойдя к окну. Хуан, неуверенно протянула я. А куда ты, собственно, собрался? Мне нужно допросить нашего дорогого гостя, а здесь это сделать нереально. "Но ты же не собираешься тащить его к жрицу", воскликнула я. "Именно туда и собираюсь. Дарэл говорил, что в его кабинете идеальная звукоизоляция". "А как же мы?" возмутился молчавший до этого Дин. "Мы между прочим пришли с важной информацией. Кстати, я считаю, что потерпевшего лучше допрашивать здесь". Вклинился в беседу Глорин. Потерпевший здесь я, вновь принялся скулить Лин. А этот нападавший? Замолкните, прошептал дракон. Я не могу его здесь допрашивать. Нужно накладывать многослойный магический полог тишины, а такое сложное заклинание за секууд. А может, мы попытаемся его задавить авторитетом и припугнуть? предложил Глорин. По нему же видно, что он сопляк, раскольтся после пары подзатыльников. Не уверен. возразил Хуан, но в любом случае полковник уже собирался спрыгнуть вниз, как вдруг со стороны гостиной раздался тихий скрежет. Кажется, мы ошиблись, думая, что гостей сегодня уже не предвидится.